Глава 36. Если бы невозможное не становилось возможным, а непереносимое переносимым, никто в семье Махендры не пережил бы ту ночь и тот день. Домой Махендра не вернулся. Накануне он написал Бендини письмо, в котором просил ее быть готовой к отъезду. Это письмо пришло с утренней почтой. Аша была еще в постели, когда слуга принес ей письмо. Сердце ее учащенно забилось. В груди затеснились тысячи надежд и сомнений. Она быстро подняла голову и взглянула на конверт. На нем рукой Махендра было написано имя Бенадини. И снова голова Аши опустилась на подушку. Она молча вернула письмо слуге. «Кому отдать письмо?» — спросил он. «Не знаю». Вечером часов в восемь Махендра, как буря, появился у дверей Бинадини. В комнате было темно. Махендра зажег спичку — И увидел, что там нет ни Бенадини, ни ее вещей. На южной веранде ее тоже не было. Бенот, позвал он. Никакого ответа. Глупец, дурак, ругал он себя. Нужно было тогда же увести ее. Конечно, мать стала ее бронить, и она не смогла оставаться в доме. Едва у Махендра появились эти предположения, как он твердо поверил в них. Не владея собой, Махендра бросился в комнату матери. Там тоже не зажигали лампы. Но в сумерках он увидел Раджлокхи, лежавшую на кровати. «Что вы тут наговорили Бенадини?» — гневно спросил он. «Ничего. Почему же она исчезла?» «Не знаю». «Не знаешь?» — недоверчиво повторил Махендра. «Ладно, но я все равно отыщу ее, где бы она ни находилась». И Махендра выбежал из комнаты. Раджлокхи торопливо поднялась с постели и пошла за сыном. «Махин, не уходи!» — кричала она. «Вернись, выслушай меня!» Махендра, не оглядываясь, выбежал из дома, но тут же вернулся и спросил привратника. «Куда ушла госпожа?» «Нам ничего не сказали, мы ничего не знаем», — испуганно ответил тот. «Не знаешь!» — зло крикнул Махендра. «Правда, господин, не знаю!» — взмолился привратник. «Всех их мать научила!» — с горечью подумал Махендра. «Ну что ж, пусть будет так!» На улицах большого города, в сгущающихся сумерках при свете газовых фонарей, сновали взад-вперед, наперебой предлагая свой товар, продавцы льда и мангровой рыбы. Шумная вечерняя толпа поглотила Махендра.